Глава пятая. Скитающийся остров два. Тварь! услышали поднявшиеся на воду немногочисленные выжившие. Зачем, зачем, что ты натворила? Ты, ты убила их всех! Кричавшим оказался никто иной, как верховный старейшина секты восходящей звезды, небесный монарх Манабе. Старый воин стоял на одном колене и держался за грудь, кашляя кровью. Его сердце и левое и легкое превратились в кашу, и только безумная сила плоти ступени Небесного Монарха не давала манабе умереть. Даже с такими повреждениями он мог выжить. О чем ты говоришь, идиот? Возмутилась Сакоми Анда, на которую и кричал старейшина. Ко всеобщему удивлению, на девушке не было ни царапинки, и даже ее одежда оказалась нетронутой. Казалось, пространственная буря полностью обошла ее стороной. Это было немыслимое везение. «Я всего лишь хотела помочь. И вообще, ты сам виноват, что не остановил меня. Ты должен был предупредить. Да, это все твоя вина!» Манабе, который до этого момента стойко терпел все выходки девушки, Больше был не в силах сдерживаться. Заскрипев зубами от злости, он раскрыл свою ауру и три пиковые сферы. Кай сразу догадался, что если бы не ограничения мира Инсулай, то его сферы были бы даже сильнее. Старик явно прикоснулся к уровню совершенствующего и мог создать технику псевдобожественного ранга. Я лично убью тебя, процедил он, медленно поднимаясь. Сакуми Анда мгновенно побледнела. Она наконец осознала, что терпеливый старик, который со стороны казался полным слабаком, в действительности был настоящим мастером шести больших звезд. И хотя из-за ослабления Инсулая его звезды пикового небесного монарха были равнозначны звездам пиковых элементалистов, мужчине хватило лишь желания, чтобы заставить колени Сакуми задрожать. В тот же миг перед девушкой появились десяти рассвященных лордов, выжившие в этой катастрофе слуги божественного клана Анда. «Брать!» – сделав первый шаг, гаркнул Манабы на защитников девушки, не желая их вовлекать в это. Опытные бойцы Анда вздрогнули и покрепче сжали свое оружие, но все же не отступили. Они не менее сильно ненавидели Сакуми, однако предать клан никак не могли. Они были готовы стоять на смерть. Мана бы тем временем приблизился еще на шаг и уже было собирался атаковать, как вдруг его ноги подкосились, а в глазах потемнело. Аура и сферы схлопнулись, и небесный монарх упал на колени, лишь подсознательно удержавшись на поверхности воды. Из его рта хлынула кровь. Мало кто понимал, что произошло. Лишь один Кай мог с точностью сказать, что все дело в огромной трещине на астральном теле небесного монарха, которая и помешала ему использовать свои силы. Убейте его! Не сразу справившись с испугом, противно выкрикнула Сакуми. Но прежде чем ее слуги пришли в себя и решились атаковать, передскрючившимся монаху уже выстроилась больше пяти десятков воинов секты Восходящей Звезды. Среди них были как элементалисты, так и священные лорды. Что же касалось других небесных монархов, то все они, включая капитана корабля, погибли в пространственной буре. Мона был оказался единственным мастером этой ступени, что сумел выжить. И дело тут было вовсе не в силах. Пространственная буря банально оказалась настолько мощной, что при ограничениях мира Инсулай без божественных артефактов выжить в ней не мог никто. Все зависело только от удачи. Свалились с дороги, уроды! Окончательно осознав, что верховный старейшина сейчас не представляет никакой угрозы, Сакуми резко осмелила: "Если не хотите сдохнуть здесь, то не мешайтесь под ногами!" Я тоже все видел, гневно произнес один из священных лордов, что был в тот момент на капитанском мостике. Несмотря на приказ старейшины ничего не делать, она все равно активировала явно очень сильный пространственный артефакт. Это из-за нее такое произошло с кораблем и всеми, кто умер и пострадал. Закрой свой грязный, смердящий рот! Жуткая гримаса злости исказила лицо девушки. Не было ничего такого. А за свою наглую клевету ты, жалкий ущербный слабак! Будешь немедленно казнён. Почему вы ещё стоите на месте? В конце концов, глянула она на своих охранников. Госпожа, не знали, что ответить воины. Ведь если сейчас начнётся сражение, то обе стороны попросту перебьют друг друга. Победителя не будет. Сестра, остановись, пожалуйста! Раздался выкрик со стороны. Повернув голову в сторону, Кай, все так же сидящий поодаль вместе с седым священным лордом, увидел выходящего из тумана парня. «Так ты все-таки выжил!» — фыркнула Сакуми, проигнорировав слова брата. «Скорее, помоги мне! Эти мрази решили оклеветать клан Андо и напали на меня!» Легко перевернула она все с ног на голову. Ситуация резко накалилась. Если с одним истинным претендентом воины секты восходящей звезды еще как-то рассчитывали сладить, то вот появление второго моментально разрушило этот хрупкий баланс сил. Мы должны отступить, ответил Яхира. Я нашел Рона. Он ранен и ему нужна твоя лекарская помощь. Что? Изумилась Сакуми. Что ты несешь? Ты хоть слышал, что я сказала? На меня напали! — Да и какое мне дело до этого грязномордого? Будет даже лучше, если он подохнет. Все равно он никогда мне не нравился. А теперь иди сюда и помоги мне разобраться с этим мусором. — Нет, — спокойно произнес брат девушки. — Я не буду тебе помогать. — Опять ты за свое, — поморчилась она. — Хорошо, стой и смотри, и я сама все сделаю. В руках девушки появилась прекрасная черная катана, артефакт среднего качества императорского ранга, усиленный божественными частицами. Вынув оружие из ножен, Сакуми заставила покрыться его магмой. С дороги бесхребетные существа, бросила она, расталкивая своих жеслук полям превосходства и самоуверенно шагая вперед. Следом Сакуми обратилась к воинам секты восходящей звезды. Если есть те, кто не хочет сдохнуть, то свалите в сторону. Вот только никто из мастеров даже не шевельнулся. Они не собирались отступать. Ты действительно готова напасть на секту восходящей звезды? Внезапно спросил Манаби, немного придя в себя. Что? О чем ты? Противно усмехнулась девушка. Напасть на секту восходящей звезды? Нет, это ты что-то выдумываешь. Я никогда не убью. Это все пространственная буря и скитающийся остров. Именно из-за них погибнут храбрые воины вашей секты, не так ли? Тебе никто не поверит. Хватит влифовать, ископаемая. Я прекрасно осведомлена о том, что это место практически полностью отрезано от внешнего мира. Ни одно послание, даже предсмертное, не дойдет до секты восходящей звезды. Ну а если кто-то из выживших захочет тоже выбраться отсюда?» Повела она головой, глядя на нескольких десятков не вступивших в конфликт пассажиров. «То вам нужно будет всего-то принести клятву о молчании». «А-а-а-а!» Неожиданно раздался крик в стороне. Все тут же обернулись. На воде сидела напуганная юная заклинательница, рядом с которой плавало похожее на мумию иссушенное тело. которые покидали остатки жизни. Мгновение спустя из воды вынырнула и ринулась к девушке тонкая щупальца. Уклониться она никак не успевала. Однако к счастью Хира Анда вовремя спас ее, переместив в собственный пространственный карман. В то же время из под воды стали выныривать еще щупальца, целые десятки. Началась паника. Многие выжившие пытались защититься, но странные отростки легко проходили сквозь практически любые барьеры и осушали свои цели. Ват дерьмо! – выругался старик рядом с Каем, который почему-то так и остался стоять в стороне и не присоединился к другим воинам секты. Нужно валить, сенак! Нельзя стоять на воде в той стороне остров. Бегите туда! усилив слова волей мастера, сообщил Хира. Одновременно с этим он явил манящий взгляд белоснежную катану, что по своей мощи ничуть не уступало артефакту его сестры. Резко вынув клинок из ножен, он взмахнул им. Хира техникой породил мощный порыв ветра, которым сотворил тоннель в тумане. Наконец стал виден остров. Пока выжившие убегали, Хира продолжал совершать взмахи, но теперь уже используя элемент пространства, наиболее эффективное средство сдерживания щупалец. Помимо этого, он забрал к себе в карманное пространство всех выживших заклинателей и серьезно раненых мастеров других ступеней, что не могли бежать слишком быстро. Повезло вам, товари, Сплюнов убрала оружие с Акуми. Отходим, велела она своим людям. Члены секты восходящие звезды тоже стали отступать. Уже менее чем через минуту сто с лишним воинов были на берегу острова. Благодаря всесторонней помощи Хира потери среди пассажиров удалось сократить до минимума. Сакуми и слуги клана Анда совсем не пострадали, а что касалось воинов секты, то они потеряли всего двоих элементалистов. Раскрыв пространственный карман, Хира освободил всех, кого отправил туда. Также он перенес и главу охраны Рона. Тот все еще находился без сознания и, кажется, обрёдил. Однако ему повезло отделаться только физическими ранами, поэтому для его лечения хватило всего лишь артефакта императорского ранга и нескольких алхимических препаратов. Эй, они идут за нами! Вдруг крикнул кто-то. Все тут же обернулись к морю и увидели, как гигантская группа из тысяч щупалец выстреливает из воды в поисках жертв, при этом медленно смещаясь в сторону острова. Не может быть, что они достанут нас и... заговоривший заклинатель резко прервался. Он, как и все остальные, уставился на гигантское щупальце толщиной в пару десятков метров, которое стало неспешно выныривать из толщи воды. Оно поднималось долгих нескольких секунд, но все никак не останавливалось. Лишь возвысившись над морской поверхностью более, чем на пять сотен метров, оно замерло. Даже вернувшийся туман, который Хира ранее разогнал своей техникой ветра, не мог скрыть эту громадину. Подобное поразило выживших. Хоть на обновление, но все же каждый задумался над тем, а насколько же большое это щупальце под водой. Но не прошло и половины минуты, как из морской пучины вынырнуло еще девять таких же монструозных отростков. Многие воины, даже старые и немало повидавшие, разинули рты от шока, ведь даже небесные звери не могли обладать столь гигантскими щупальцами. Был ли это полубог? Вот о чем они думали. Но, но ведь до берега больше двух километров, они ведь не достанут, правда? Забеспокоился кто-то, и тут, словно отвечая на слова этого воина, все десять щупалец резко вздрогнули, а затем с немыслимой для их размеров скоростью начали неистово бить по воде. Ударная волна мгновенно добралась до берега, но, к счастью для истинных мастеров, никакой угрозы не представляла. То же самое касалось и огромных волн, поднявшихся из-за ударов щупалец. Даже самые слабые заклинатели спокойно могли защититься от такого. Вот только вскоре ко всем пришло осознание, что постепенно беснующиеся щупальца приближались к ним. В конце концов уже через минуту одной из них ударила угрожающая близко к берегу. И если самого удара те же элементалисты и священные лорды могли совершенно не опасаться, то способности вытягивать все силы при соприкосновении они ни на секунду не забывали. Черт! Нахмурилась Сакуми, наконец начиная осознавать, насколько опасно это место. Сейчас точно не было времени для битв. Как минимум, пока она не будет абсолютно уверена, что ничто не мешает ей убивать врагов. Все-таки девушка уже направила свой клинок на члена секты восходящей звезды. Да и случившееся с кораблем ей точно не простят. Вот почему теперь не оставалось пути назад. Требовалось либо избавиться от свидетелей, либо заставить их замолчать посредством клятв. Придется отложить месть на потом. Отходим вглубь острова, приказала она. В конце концов Сакуми Анда, ее брат Хира, Рон и остальные их слуги ушли. Аналогичным образом решили поступить и воины секты, наконец взяв на себя ответственность за пассажиров. Отдалившись на пять километров от берега, Манаби остановил группу. Дальше идти такой толпой опасно, громко сообщил он, стараясь перекричать грохот от ударов щупальец, которые все приближались. Каждый из китающихся островов уникален, все они устроены по-разному, но единственное, что можно сказать точно, это крайне опасное место даже для небесных монархов. Вот почему я предлагаю раненым воинам, заклинателям, а также неуверенным в своих силах элементалистам и священным лордам временно переместиться в мой пространственный артефакт. Сильнейшие останутся, и вместе мы станем искать способ покинуть остров. Но это будет явно непросто, поэтому жертв однозначно не избежать. Вспомните иссушенные трупы на воде. Это только начало. Великий мастер, вы уже бывали на скитающихся островах? Спросила спасенная Хира заклинательница, что явно плыла в секту, чтобы стать ученицей. Однажды в молодости, кивнул верховный старейшина. Это было более восьмидесяти тысяч лет назад, но я до сих пор отчетливо помню те кошмарные события. Почти все присутствующие удивились, услышав такую огромную цифру. Конечно, все они видели перед собой старика, но это мало что значило. В отличие от заклинателей или даже элементалистов, мастера ступени священного лорда и небесного монарха на порядки лучше контролировали свое тело, что позволяло им выглядеть на любой возраст. То есть воин мог быть молодым относительно своей ступени, но при этом выглядеть как старик. Так делали немногие. В основном те, кто действительно чувствовал себя старым в душе, хоть физически это никак не проявлялось. До настоящей же старости небесные монархи и даже священные лорды очень редко доживали. Ведь одно дело спокойно и в безопасности прожить сто, триста или даже тысячу лет, но другое – жить так десятками тысяч лет. Все же, чем больше ты можешь пробыть в этом мире, тем выше шанс, что на твоем веку случится что-то ужасное. Особенно это касалось истинных мастеров, жизнь которых не могла обходиться без битв. Ведь даже сам факт существования какого-то мастера мог создать ему проблему. Но прятаться от всего мира невозможно. Смертные воины еще могли остановиться и вернуться к обычной жизни, но для истинных мастеров обратного пути не было. Ибо если верховный старейшина Мана был действительно столько прожил, то это говорило о том, что у него есть как минимум две крайне важные для любого воина вещи: великая сила и великая удача. Нас было больше пяти сотен, но выбраться удалось только двадцати воинам. И я не хочу повторить такой результат, продолжил он. Поэтому подходите ко мне те, кто готов переждать это путешествие в пространственном артефакте. Обещаю. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вывести нас отсюда». После этого ручей из воинов потек прямо к старейшины, пока отголоски ударов щупалец становились все сильнее. Монстр явно уже добрался до берега и уничтожил его. «Пойдем, сынок!» – хлопнул седой священный лорд Кая по спине. «Я ведь тоже уже довольно старый, силы уже не те. Лучше переждем это путешествие в артефакте». Я остаюсь. Покачал Кайзер головой. Старик смерил парня странным взглядом, а затем устало пожал плечами. Молодой, ну, удачи не помиреть. Криво усмехнулся он, направившись вперед. Сколько таких он успел повидать за свою жизнь? Да и сам когда-то был похожим, пока стрела не пробила ему колено. Впрочем, это уже совершенно другая история. В конечном счете на пустыре осталось тридцать воинов. Среди них, как понятно, был Манабе и восемь сильнейших из выживших священных лордов секты. Оставшиеся же являлись простыми пассажирами. Кроме Кая, не отправились в пространственный артефакт также три священных лорда: двое были на восьмом уровне, а один на девятом. И в отличие от парня, которому было безразлично выживание и который просто не желал отправляться в чей-то артефакт, Эти трое банально пытались выделиться, как и Кайзер, они плыли в секту, чтобы стать там старейшинами, так что данную ситуацию сочли идеальной, чтобы показать себя перед Монабы и заработать некую репутацию. Вы уверены? Скептически посмотрел небесный монарх на оставшуюся четверку. Что ж, вы вольны делать, что пожелаете. Заставлять уйти в артефакт я вас не буду. Кивнул Монабы. Но и обещать вам безопасность тоже не могу. В случае чего я, мы обязательно поможем, но мы не все сильны, а поэтому в первую очередь рассчитывайте только на себя. Кстати, как вас зовут-то? Рагнар Сгундреда. Громко ответил священный лорд девятого уровня, который, как оказалось, прибыл с одного из наиболее далеких северных островов региона. Помимо почти трехметровой мускулистой фигуры и головоторца, Рагнар также выделялся полупрозрачными рогами, светлыми у конца и более темными у основания. Вдобавок он обладал удлиненными эльфийскими ушами, смуглой кожей, необычными светящимися татуировками на теле, которые явно были сделаны лишь для красоты, аккуратной бородкой вдоль линии подбородка, резкими чертами лица. волевым взглядом и не очень длинными темными волосами неряшливо зачесанными назад надпись над головой Рагнара говорила о том что принадлежит он к расе асов предками которых числились люди эльфы и ныне официально вымершие осоры асы насколько успел узнать Кай обладали более высокими физическими параметрами а также в половину большим запасом энергии Но основной их силой все же было не это, а превосходное умение владеть собственным телом, что делало из представителей этой расы прирожденных бойцов. Как гласили легенды, среди асов не существовало тех, кто не вступил на путь развития. Впрочем, конечно же, они очень сильно уступали в численности даже тем же эльфам, не говоря уже о быстро плодящихся людях, так что в это все-таки можно было поверить. На миг кайзеру показалось, что он уже видел кого-то сильного, похожего на Рагнара. Однако вспомнить кого он, естественно, не мог. — Уви Херман, я с юго-запада Тира. — Ого, далеко же тебя занесло, — прокомментировал кто-то из воинов секты. — Нияко Нолавиус, — следом представилась отрешенная Дарганка, назвав свое необычное для местных имя. — Можно просто Нияко. Она была невысокой и миловидной, с темными волосами, в которых виднелись редкие красные пряди, алыми глазами, пренебрежительным взглядом и звериными ушками. С первого взгляда нельзя было точно определить, к какому конкретному виду дарганов относится Ньяка, хотя почему-то Кайу показалось, что девушка как-то связана с кошачьим племенем. Откуда ты? – заинтересовался Рагнар. У тебя необычная одежда. К слову, Кайзер тоже обратил на это внимание. Одежда Ньяка больше напоминала ту, что могли бы носить люди Земли, однако она все же была сделана из высококачественных духовных материалов, которых точно не могло быть в его родном мире. Да и даргана в там тоже не водилось, насколько знал Кай. Не твое дело, холодно ответила девушка. Нас не просили этого говорить. А не слишком ли ты дерзи, что мог кто превосходит тебя в развитии, а? Насупился мужчина вплотную, приблизившись княка. На фоне горы мускулов по имени Рагнар миниатюрная дороганка казалась совсем крошечной. Вот только похожей ее ничуть это не смущало. Надменное выражение лица и пренебрежительный взгляд у девушки никуда не пропали. Всего один уровень. Как смешно! Ответила она саркастическим тоном. «Но чтобы ты лучше понимал свое место, сделаю так». В следующий миг над головой неяко появилась надпись. «Мастер шести малых звезд». Манабы, воины секты восходящей звезды и Уви оказались сильно удивлены. Если мастера семи звезд были легендами даже в мирах испытаний, то мастера шести и даже пяти звезд не сильно от них отставали. Как ни как, это все еще были безумно сильные и талантливые гении, встретить которых удавалось довольно редко. А ведь Ньяка была еще и священным лордом восьмого уровня, что делало ее звезды гораздо ценнее. Никто точно не знал, как система проводит оценку мастерства и силы относительно разных ступеней и стадий, но примерную схему уже давным-давно определили. Ценность звезд была разной в зависимости от уровня развития. Логично, что для обладающих гораздо большим сроком жизни и более развитой душой небесных монархов критерии оценки были строже, чем для тех же заклинателей. Собственно, поэтому обычно было принято считать одну границу стадии за два шага, а одну границу ступени за три. Шагами, в свою очередь, называли разницу между звездами мастера и их размерностями. Например, между мастером двух малых звезд и мастером двух средних звезд был всего лишь один шаг. Но уже между мастером двух больших звезд и мастером трех малых звезд находилось целых два шага, так как ценность размерности была ниже ценности новой дополнительной звезды. Таким образом, если бы Ньяка сейчас была как Кай пиковым элементалистом, но при этом обладала бы текущим уровнем мастерства и силы, то она являлась бы мастером семи больших звезд, не считая невозмутимого Кая. Лишь один воин ничуть не удивился титулу Ньяка. Рагнар здоровяк наоборот заулыбался, что могло показаться даже немного жутким зрелищем, учитывая его фигуру. Как я и думал, чуть ее снова не подвело меня, произнес он. Кстати, я тут кое-что вспомнил. У нас на северных островах издавна не бывало дарганов, поэтому многие часто задумывались. В обычной форме у вас правда две пары ушей? Одновременно с этим Рагнар резким движением руки аккуратно откинул волосы Ньяка, позволив всем увидеть, что человеческих ушей у нее все же нет. А вместо этого там просто растут волосы. В тот же миг стопа подпрыгнувшей девушке должна была врезаться Рагнару в голову, но он сумел неожиданно прогнуться назад, что для его комплекции выглядело невероятно. В следующее мгновение мужчина резко отступил на дюжину шагов. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Заливисто рассмеялся он. «Какая превосходная реакция!» Глядя на взвешенную Ниако, весело произнес Рагнар: "Но знаешь, я ведь тоже не пальцем деланный". Над головой Аса также появилась надпись "Мастер шести малых звезд". Дорганка удивилась, но тут же попыталась скрыть это, вернув прежнюю маску надменности. "Я сразу ощутил, что ты такая же", увидев ее реакцию, усмехнулся Рагнар. "Еще на корабле". Как интересно! Сразу двое столь могучих мастеров, произнес монахи. Это многое меняет. Таких воинов я буду только рад видеть в нашей группе. Но, по-моему, еще один из вас так и не сумел представиться. Взглянул он на Кая. Кайзер, коротко ответил парень, больше ничего не добавив. Хм, Кайзер, твоя аура... Не мог бы ты перестать скрывать ее? Осторожно попросил старейшина. Сожалею, но это сейчас невозможно, спокойно ответил Кай. Но если вы хотите знать мой уровень развития, то я пиковый элементалист. Правда? Наклонил Рагнар голову. Я чувствую, что ты гораздо сильнее обычных пиковых элементалистов. Тоже мастер со звездами? Все может быть. Покачал Кайзер плечами. Ты сказал, что это невозможно сейчас, произнес Верховный старейшина. Значит ли это, что ты можешь перестать скрывать свою ауру потом? Конечно, я могу сделать это, когда мы покинем скитающийся остров. Но не спрашивайте у меня, почему именно так. Хорошо, ты в своем праве, а я сейчас не в том положении, чтобы приказывать тебе. Но знай, раз мы не будем ощущать твою ауру, то и среагировать, чтобы помочь тебе, можем гораздо позже. Учти это. Не беспокойтесь за меня, я очень живуч. Буду в это верить. Усмехнулся монахе. Что ж, выдвигаемся. Пойдем цепочкой. Я первый, а все остальные идеально повторяют мои шаги. Ступайте на те же места, куда наступил и я. На острове может быть много ловушек, а как вы уже должны были заметить, этот туман довольно сильно ограничивает духовное восприятие. Из-за этого опасность можно не разглядеть даже прямо перед своим носом. В конце пойдут Юки и Хизэнши. Обратился он к паре сильнейших после него воинов секты, что присутствовали здесь. Двое пиковых священных лордов, мастера четырех средних звезд и при этом ложные претенденты, без пререканий выполнили приказ, встав сразу за Каем. Перед парнем же оказались Ньяко и Рагнар. После этого воины двинулись вглубь острова. Как вы должны понимать, скитающийся остров – это огромный закрытый пространственный карман. А значит, в определенных местах он должен быть связан с внешним миром. Такие места обычно называют пространственными якорями. Ну и поскольку мы являлись на воде, то можно с уверенностью заявить, что основные якоря находятся именно там. Ну там ведь щупальца. Именно. Из-за них пытаться создать проход там невозможно. Но я более чем уверен, что на самом острове тоже должен быть хотя бы один якорь. Я уже активировал специальный артефакт, так что поиск начался. Однако из-за тумана это может занять уйму времени, поэтому лучше добраться до центра острова и уже оттуда провести сканирование. Объяснил монахи. А правда, что туман на скитающихся островах это не сконденсированная сила рун? Вдруг спросил Уви Херман. Правда, но даже не вздумайте попытаться найти здесь руны, предупредил старейшина. Они правда здесь, но находятся как раз такие в самых опасных местах. Если не хотите глупо расстаться с жизнью, то даже не думайте о местных богатствах. Все вы знаете об аномалиях, но слышали ли вы о сверханомалиях? Это тоже, что и обычные аномалии, но при этом сформировавшиеся не только из рассеянного в определенной области большого количества частиц, законов и энергии, но еще и из божественной силы. Неожиданно ответил Кай. Все верно, молодой человек. Кивнул небесный монарх. И вот такими аномалиями усеяны все миры испытаний. Да, здесь не может быть богов, но при этом есть сила рун. Места, где она скапливается, становятся ценными месторождениями рун, за которые воюют целые кланы и секты. Но бывает так, что в определенном месте начинает скапливаться слишком уж огромное количество сил и рун. Вот тогда и появляется сверханомалия. В Энцулае это скитающиеся острова, в Фероксе же это те же небесные деревья, о которых вы могли слышать. А что насчет Беллума? – спросила Ньяка. Там нет множества отдельных сверханомалий. Вместо этого там находится забытый континент, который полностью покрыт подобным туманом. Вероятно, это опаснейшее место всех миров испытаний. Прошел час. Путешествие по скитающемуся острову спокойно продолжалось. Оглядываясь по сторонам, кайзер видел лишь голые стволы мертвых деревьев, которыми некогда зарос весь остров. Если подойти к любому такому и потрогать его, то можно было легко понять, что дерево давным-давно окаменело. Плетемся уже целый час. Может, лучше пойдем на пролом? – предложил Рагнар. Ни в коем случае! Сразу же запретил старейшина монастыря. который все это время вел группу лишь по заранее проложенным кем-то тропам, хотя при этом мог спокойно прокладывать себе путь сквозь окаменевшие деревья голой силой. «Так мы только привлечем внимание острова к себе», – пояснил он, вспомнив ужасы прошлого. «Иначе, как ты думаешь, почему в таком опасном месте никто из нас до сих пор не погиб? Есть версия, что туман в сверханомалиях разумен, но большую часть времени спит». И если не хотите встретиться со всеми ужасами этого места, то даже не думайте его тревожить. Противиться Рагнар не стал и просто пожал плечами. Так движение группы продолжилось, но через четверть часа произошло нечто непредвиденное. Этот старпёр просто крышей поехал. Мы уже больше часа на острове, но ничего опасного так и не произошло. Шагая вслед за одним из воинов секты Восходящей Звезды, размышлял недовольный Уви Херман. Может, он специально нас запугивает, а сам просто собирает все руны, что попадутся ему на пути. Из-за тумана его почти не видно и даже ощутить его действия не выйдет. Идеальное прикрытие. Черт, если все действительно так, то разве это не грабеж? Руны должны делиться поровну. Это... Резко повернув голову вправо, он увидел лежащую возле корней окаменевшего дерева едва заметную руну размером с голову ребенка. Судя по всему, только я сумел ее ощутить и заметить. Обрадовался Уви. «Значит, это моя законная добыча. Ничего страшного, если я на секунду сдвинусь всего на пару шагов». Решил он наплевать на предостережение верховного старейшины. «Эй, ты куда?» На удивление тихо раздалось у него за спиной, но парень уже решился. Быстро сместившись, он резким движением подобрал большую руну ветра и широко улыбнулся. «Есть!» Обрадовался Уви. Впервые вижу такую. Она мало того, что связана с элементом ветра, так еще и является большой. Интересно, сколько за такую можно выручить? Кстати, почему никто не возмущается? Парень обернулся и замер. Перед ним был настолько густой туман, что теперь нельзя было увидеть даже ладонь перед своим лицом. Вы где? произнес Уви, но ему так и не ответили. Помрачнев, парень крикнул: "Старейшина манабе, Рагнар, кто-нибудь! Да что за хрень? Куда вы все подевались?" Внезапно до Уви доносился странный кладчащий звук, который словно приближался откуда-то издалека. "Ай!" Неожиданно ощутил он острую боль в шее и рефлекторно дернул рукой. На землю отлетело сброшенное насекомое. Жук? Да ракан? Что это и откуда? Как оно прокусило мою плоть? Ужаснулся священный лорд восьмого уровня, осознав, что на шее проступила кровь. Нет же, мое, мое астральное тело в том месте тоже немного повредилось. Мгновение спустя у Вес снова ощутил боль, но уже в области ног. Разозлившись, он резко раскрыл среднюю сферу молний, вмиг испепелившая все вокруг. Как никак он являлся мастером четырех малых звезд, хоть и не показал это верховному старейшине, не желая выглядеть посмешещем на фоне Рагнара и Ньяка. Появившиеся, словно из ниоткуда насекомые, были уничтожены, но убирать сферу Уви пока не спешил. Непонятное щелканье все приближалось, и почему-то его это очень сильно напрягало. Продолжая стоять на одном месте. Парень максимально сконцентрировался на восприятии, желая заранее ощутить опасность. Его план сработал. Движущийся под прикрытием тумана огромный ковер из тысяч жутких насекомых был вовремя обнаружен им. Сформировав одну из техник массового поражения, Уви моментально ударил по области. Яркая синяя вспышка на несколько секунд разогнала туман. А от жуков не осталось ни следа. Уви усмехнулся. «Так вам!» хмыкнул он. «На понять бы теперь, где осталь...» Парень вдруг прервался. Щелка не возвращалась. «Опять?» — нахмурился Уви. «Ну давайте! Идите сюда, твари!» Странные насекомые вновь хлынули со всех сторон, и вновь на них обрушилась мощь конечного священного лорда. Однако следом пришла еще одна волна. И еще, и еще. В определенный момент Уви даже попытался сбежать, но куда бы и как быстро он не уходил, насекомые всегда находили и догоняли его. В конце концов его силы иссякли. Он боролся более часа, но казалось, полчаса жуков ничуть не уменьшилось. Тяжело дыша, Уви Херман бежал из последних сил, все время оглядываясь. Но、ну、где же? Но、ну、где же хоть кто-нибудь? Почему я даже до воды не могу дойти, хотя уже явно преодолел сотни километров? Мелькали мысли в его голове. Он уже едва мог размышлять разумно, не оставалось ни физических, ни духовных сил. Внезапно жутко сильная боль от перенапряженного астрального тела мощной вспышкой накрыла сознание парня, от чего он упал, и пол чешения известных насекомых тут же поглотило его. Наконец, добравшись до цели, они стали грызть плоть своей жертвы, как физическую, так и духовную, пробираясь все глубже и глубже. Жуки заползали в нос, выедали глаза, разрывали щеки и даже зубы, в конце концов попадая в рот и дальше в тело. Отчего-то, лишившись возможности уйти сознанием в духовный мир и даже разрушить собственную душу, Уви Херман был вынужден испытывать всю эту боль на протяжении безумно долгих пяти минут, пока в конечном счете насекомые не разорвали его оболочку души. Стойте! Вдруг крикнул кто-то из воинов-секты, вынудив группу остановиться. Что случилось? Этот парень Уви, он исчез. Проозвучал немного испуганный голос. В каком смысле исчез? Напрягся старейшина. Только что буквально минуту назад он был прямо передо мной, но внезапно туман сгустился, и мне показалось, что он пошел куда-то в сторону. Я попытался окликнуть его, но мое горло почему-то свело от боли, и я едва сумел хоть что-то прошептать. А затем он и пропал. Присутствующие стали оглядываться и громко звать исчезнувшего парня, но того нигде не было. Воины даже разогнали туман в радиусе сотни метров. Однако так ничего и не нашлось. Началось, мрачно произнес верховный старейшина. Отныне вы должны быть в сотню раз более осторожными. Идем дальше, не стоит задерживаться на одном месте. Мы не будем его искать. Скорее всего, он уже мертв. Серьезно ответил монахы. И если вы не хотите тоже бесследно пропасть, то лучше не сворачивайте стропы. Чтобы вы не увидели в тумане, не обманывайтесь, это ловушка. Идем. Воины продолжили движение. Ты идешь? Услышал Кай все еще стоявший на месте. Должен ли был я помочь? Пытался он найти ответ на этот вопрос, глядя в сторону. Именно там в глубинах тумана, с помощью энергетического зрения, он видел крайне плотную складку пространства. Что я должен был сделать в такой ситуации? Я не знаю правильного ответа. Это удручает. Кивнув женщине за спиной, парень тоже зашагал дальше. Спустя несколько минут, неожиданно для самого себя, Кайзер рефлекторно схватил идущую впереди Ньяка заворотник, заставив ее остановиться. «Ты что творишь?» Возмутилась девушка, но, увидев холодное выражение на лице парня, а также осознав, что не сумела даже среагировать на его движение, нахмурилась. «Ловушка», — ответил Кай, указав Ньяка под ноги. «Ты серьёзно? Откуда она там может взяться? Я ведь ступаю в точности туда, куда ступал и старейшина Монабы», — ответила Дарганка, но всё же идти вперёд не решилась. «Что у вас тут?» — заметив, что хвост группы остановился, спросил небесный монарх. Парень утверждает, что здесь ловушка и что неяка чуть не наступила на нее. Спокойно ответила женщина по имени Юки. Она, как и остальные, ничего такого не чувствовала. Ты уверен? Посмотрел монахы на Кайзера. С чего ты решил, что там ловушка? Я использую особую технику наблюдения. Саврал парень. Небесный монарх нахмурился и сконцентрировался восприятием на области, куда указывал палец Кайзера. Вот только даже спустя полминуты он так ничего и не обнаружил. Из-за тумана даже несколько метров расстояния были непреодолимы для его духовного восприятия. Ты уверен? – повторил старейшина. Абсолютно. Это не дело. Даже если я ничего не чувствую, то лучше все же перестраховаться и проверить. Подумал Манабы и кивнул. Переступите указанное Кайзером место, но продолжайте наступать на мои следы. Когда все обойдут его, то остановимся и попробуем активировать ловушку, – велел он. Когда группа выполнила указание, верховный старейшина бросил замыкающему воину обычное на вид пространственное кольцо. Внутри есть низкоранговые духовные фрукты, – сказал Манабе. Попробуй использовать их в качестве жертвы. Священный лорд по имени Хизэши кивнул и четко выполнил инструкции. Секунду спустя на место, куда указал Кай, упал похожий на грушу фрукт. В тот же миг его насквозь пронзило маленькое щупальце, вслед за чем плод был моментально иссушен. Это еще интереснее, чем показалось мне ранее, хлопнул Рагнар Кайзера по плечу. Несмотря на то, что между ними двумя находилась ньяка, огромной руке аса было несложно дотянуться до парня. «Плохо. Очень плохо!» – пробормотал Манабе, который до конца надеялся, что Кайзер ошибся. «Если ловушки теперь могут появиться прямо перед жертвой, то идти в точности по моим следам становится бессмысленно». «Кайзер, с какого расстояния ты можешь обнаружить такую ловушку?» «Полагаю, не дальше, чем за пятнадцать метров». «Неплохо», — кивнул старейшина. «Значит ли это, что ты и сам способен проложить для себя безопасный маршрут?» «Думаю, да». «Хорошо. Тогда не мог бы ты, пожалуйста, стать замыкающим и, немного сместившись, наблюдать за тем, куда ступают остальные?» «Я не против». Манабы кивнул в знак благодарности. Кай уже было двинулся к хвосту группы, как вдруг почувствовал, что его кто-то потянул за одежду. Обернувшись, он увидел смотрящую на него ньяка. «Спасибо, ты спас мне жизнь», — серьезно произнесла Дарганка. Кайзер кивнул и ушел в конец строя. «Внимание всем!» — громко произнес Манабе. «Сдвиньтесь поближе друг к другу, чтобы с конца было лучше видно шагающих впереди. Также сосредоточьтесь!» Если Казер сообщил о ловушке моментально замрите, а теперь идем. Путешествие продолжилось, и уже вскоре предосторожности верховного старейшины оправдали себя. За следующие полтора часа Кай обнаружил аж двадцать пять ловушек, тем самым сохранив жизни почти всем членам группы. Единственный, кто ни разу не подвергся опасности, это сам Манабы. Являясь пиковым небесным монархом и просто очень старым и опытным воином, он обладал превосходной интуицией. С ее помощью он даже несколько раз спас двух воинов секты, что шли сразу позади него, поскольку они все еще находились в наблюдаемой им зоне. Однако уже за ее пределами предсказать какую-либо скрытую опасность Мана бы никак не мог. Все же энергетическим зрением он не обладал. Вскоре туман раступился. Воины вышли к перепутью, к круглому каменному участку. «И куда теперь?» — глядя на семь расходящихся троп, спросил Рагнар. «Похоже, туман едва способен проникнуть в это место», — заметила Ньяка. «Верно», — сказал Верховный Старейшина. «Думаю, мы можем некоторое время отдохнуть здесь. Я как раз концентрируюсь на артефакте поиска. Объявляю привал». Сев на вымощенную камнями круглую платформу, Манаба достал предмет и погрузился в медитацию. Остальные окружили старейшину, обеспечивая ему безопасность. К счастью, за полчаса ничего так и не произошло. Отлично, я нашел пространственный якорь в семи километрах от нас, объявил открывший глаза небесный монарх. Нам нужно в ту сторону, указал он на одну из троп. После этого группа из двенадцати мастеров двинулась на север. «Верховный старейшина! Верховный старейшина!» Внезапно нарушив строй, подошла к Монабы женщина по имени Юки. «Ты что творишь?» – изумился небесный монарх. «Верховный старейшина, а можно я посмотрю на артефакт поиска?» Проигнорировала она его слова. «Можно! Можно! Можно! Можно!» Вплотную приблизившись к Манабе, схватила она его за плечи и тут же была откинута одним из воинов секты. Что с тобой? Помрачнел Манаба. Что со мной? Удивленно переспросила она. А что со мной? Что со мной? Все в порядке, старейшина. Хи-хи. Все в порядке. Хи-хи-хи-хи. Начала она жутко смеяться, а затем внезапно побежала вперед, при этом не используя никаких техник ускорения. Небесный монарх попытался бы ласковать ее пространственной техникой, но порыв тумана, пронесшийся перед ним, неожиданно разрушил способность. Казалось, словно сам остров защитил женщину. «За ней быстро!» — крикнул Манабе, побежав вперед. В отличие от Уви, который пропал бесследно, Юки еще можно было спасти. К тому же, хоть это и было лицемерно, но она все же являлась членом секты Восходящей Звезды, Поэтому для верховного старейшины ее жизнь была важнее. Не забывая шагать по следам монабы, воины перешли на бег. Все они вмиг ускорились техниками, однако догнать юки почему-то не смогли. Туман вокруг внезапно сгустился, будь-то бы намеренно давя и замедляя их. Даже разогнать его не получилось. В конечном счете они могли лишь слышать хихикание женщины, а также изредка замечать ее фигуру впереди. Она так и не сворачивала стропы. Лес окаменевших деревьев внезапно закончился, и воины резко оказались на открытом пространстве. Впереди находилось огромное здание, похожее на храм. Оно стояло на краю отвесной скалы, а далеко внизу виднелся укрытый туманом пустой город. Перед входом в храм на коленях стояла Юки. Это оно. Где-то здесь должен быть якорь. Вдруг сказал Манабе и осторожно зашагал вперед. «Не нравится мне все это!» – вздохнул Рагнар, направившись следом. Приблизившись и обойдя все еще неподвижно стоящую на коленях женщину, небесный монарх замер. Вскоре и остальные смогли понять почему. Грудная клетка Юки была вывернута наизнанку, а внутри нее копошились мерзкие насекомые – На лице воительницы застыла безумная улыбка. «Жуть!» – бросил Рагнар. «Кто видел, что с ней произошло до того, как она начала себя вести?» Посмотрел на присутствующих Манабы. «Хизэше! Ты ведь шел позади нее! Не заметил ничего странного?» «Нет, старейшина, для меня все это тоже оказалось неожиданностью. Юки все это время спокойно шла передо мной». У меня есть одно предположение, но я могу ошибаться. Вдруг заговорил Кайзер. Говори. Мне кажется, я заметил, как она пыталась поглотить небольшое количество тумана своим накопителем рун незадолго до того, как стала вести себя так странно. Гадство! Тут же выругался небесный монарх, схватившись за голову. И почему я сразу не подумал о том, что это может быть опасно? – карил он себя. Признавайтесь, кто еще поглощал туман? Глянул он на воинов. Поднялось сразу четыре руки. Что вы чувствуете? Обратился верховный старейшина к четверым воинам секты. Пока вроде ничего. Да. Я ничего не заметил. Я тоже. Вы можете высвободить этот туман из своих накопителей. Священные лорды кивнули, а затем выполнили требуемое. И все же вы уже связались с ним, так что с вами может произойти то же самое, что и с бедной Юки. Предлагаю временно погрузить вас в стазис и отправить в пространственный артефакт. Но Верховный старейшина, так вы потеряете сразу четверых сильных бойцов. Если что-то произойдет, то наша помощь будет далеко не лишней, возразил один из священных лордов. Да и в конце концов мы уже возле пространственного якоря, а то, что на Юки повлиял именно туман, еще ничем не подтверждено. Ты прав, Юкимура, я прекрасно это понимаю. Но именно поэтому, что мы так близки к выходу, я и хочу быть настолько осторожным. Даже если никаких последствий от поглощения тумана нет, я должен перестраховаться. Для вашей же безопасности лучше заморозить вас и изолировать, а затем пробудить уже всех те перед лекарями. Но не беспокойся о нас. В случае необходимости я обязательно призову вас на помощь. Хорошо, верховный старейшина. Смирился возразивший ранее воин. Таким образом их группа уменьшилась до семи истинных мастеров. После этого монахов взглянул на труп своей подчиненной. Он уже хотел было использовать силу, чтобы развеять тело, запустить процесс быстрой трансформации в энергию, но внезапно вспомнил, что в секте у женщины остались дети. В конечном счете он забрал тело, переместив его в пространственный карман. Наконец присутствующие направились к храму, внутри которого, как сигнализировал артефакт, и находился пространственный якорь, связывающий внешний мир со скитающимся островом. «Не останавливайтесь! Бегите изо всех сил!» кричал Манабы, прикрывая группу от преследующей их десятиметровой безликой полупрозрачной твари. «Осталось еще немного!» Впереди же бежал Кай, которому пришлось прокладывать для остальных дорогу прямо сквозь лес окаменевших деревьев. Искать условно-безопасную тропу сейчас времени совсем не было. Храм оказался ловушкой. Стоило воинам в него войти, как двери позади резко закрылись, стены стали непробиваемыми, а помещение заполнил всем надоевший уже туман. Ну а следом появились они — полупрозрачные гуманоидные существа, коих мастера сходу окрестили призраками. А все из-за нематериальности, что делало их невосприимчивыми к любым физическим атакам. Впрочем, духовные удары сферами тоже были практически бесполезны. Ибо призраки моментально восстанавливались с помощью тумана. Единственное, что более-менее помогало, это манипуляции с пространством и пространственные барьеры. Но и они держались не слишком долго. Не считая практически полной неуязвимости, опасными призраки были еще по той простой причине, что игнорировали плоть воина, а своими ударами били напрямую по астральным телам. И даже пары таких атак хватало, чтобы вывести любого священного лорда из строя, а после пяти-семи на мастере можно было оставить крест. С такими повреждениями он однозначно становился инвалидом. Но им удалось вырваться из-за подні. Мона оба все еще был ранен, но используя силу рун, сумел проигнорировать свое состояние, а затем с помощью пиковой сферы пространства прорвался сквозь необычные стены храма. и перенес всех наружу, пока остальные все это время защищали его. Конечно же, призраки сразу бросились в погоню, начав сливаться воедино. В конечном счете, воинов преследовало одно огромное существо, от которого и отбивался Манабы, бегущий в конце. Искажая пространство, он не позволял ударам гигантского призрака достичь их. В данном случае это был наиболее эффективный метод борьбы. «Готово!» – крикнул Верховный Старейшина. Мгновение спустя войны вновь были перемещены. «Мы потеряли двоих!» – констатировал Рагнар. «Скверно!» «Одного поймали во время бегства!» – кивнула Ньяка. «Все из-за чертова тумана, что мешал двигаться с полной скоростью!» Кай осмотрел группу. Им удалось сбежать, но заплатив при этом немалую цену. Не считая отправленных в стазис четырех воинов, в их группе теперь оставались лишь Манабе, Ниако, Рагнар, Сам Кайзер и Хизенши, сильнейшие после верховного старейшины воин секты восходящей звезды среди выживших. Ему, к слову, досталось больше всего. Священный лорд старался этого не показывать, но Кай прекрасно видел, что его астральное тело сильно деформировано сразу в трех местах. Ему срочно требовалась помощь мастера душ, обладающего как минимум пиковой сферой. Увы, среди присутствующих такого не было, так что Хизенше оставалось лишь принимать алхимию и напитывать энергией специальный целебный артефакт. Вот только вряд ли этого было достаточно. Твою мать! Гневно крикнул Манабе, удивив остальных. Ведь не считая инцидента с Сакуми, он все это время держал себя в руках, чтобы не случилось. Но теперь, сжимая в руках артефакт, он явно злился. Бесполезно, все бесполезно. Что-то не так? – спросил Рагнар, догадавшись, что эмоции мона бы связаны не с гибелью его подчиненных. Тот храм оказался ловушкой, и не было там никакого якоря. Но чтобы обмануть нас. Остров ретранслировал сигнал настоящего пространственного якоря. Когда мы сбегали, я попытался его отследить, а затем второй телепортацией переместил нас как раз к нему. Но есть ли здесь хоть что-то?» Гнев старейшины наконец стал понятен. Вокруг действительно не ощущалось никаких отголосков пространственного якоря. «Возможно, он не прямо здесь, а где-то в окрестностях?» – предположил Кайзер. Шанс есть, вот только похоже из-за сопротивления тумана и двух экстренных переносов артефакт сломался. Задохнулся монах и приподняв треснувшую вещицу, а без него искать якорь в этом тумане будет очень сложно. Но у нас все равно нет выхода, разве не так? – спросил Рагнар. Да, простите за эмоции, успокоил старик. Нам лучше не разделяться. Изучим округу в группе. Мы и так сильно рисковали ломясь сквозь лес и используя телепортацию. Так поиски точки выхода продолжились. Восстановив порядок, воины стали бродить по огромному пустырю, на котором оказались. Шло время. К концу первого часа группа успела обследовать немалую область, но ничего похожего на пространственный якорь так и не обнаружила. Спустя еще час верховный старейшина уже находился на грани отчаяния. Намеков даже на малейшие пространственные искажения нигде не было, а вдобавок он наконец заметил состояние Хизенши, которого в итоге заставил отправиться в пространственный артефакт. Так их осталось четверо. Может ли быть, что эта точка где-то в небе или глубоко под землей? задумался Рагнар. Исключено. Мой артефакт имел псевдобожественный ранг и был усилен божественными частицами. Туман мог его запутать, но если заметите, он стелется над землей и выше десяти метров не поднимается. То есть область под туманом и над ним проще сканировать. Быть я Картьем, я бы это уже давно понял. Кайзер заметил Ньяка, что парень не остановился и остался позади. Его едва было видно. Я нашел, прошептал парень, глядя в сторону. Что он там бормочет? Насторожился Рагнар. Кажется, он нашел. Неуверенно произнесла Дорганка. Здесь отлично спрятанная складка пространства, крикнул Кай. Монах бы бросился вперед первым, не жалея силы, даже используя руны. Он предельно сконцентрировался на духовном восприятии, попутно раскрыв сферу пространства на дюжину метров. Почти минуту он молча стоял с закрытыми глазами, которые затем внезапно распахнулись. Нашел, небеса, Кайзер, ты действительно нашел его! Обрадовался монах, обхватив парня за плечи. Но мы ведь только что здесь прошли! Нахмурился Рагнар. «И именно, если бы не Кайзер, вероятно, мы бы никогда не нашли это место!» С улыбкой на лице старейшина похвалил парня. «Не знаю, как тебе это удалось, да и не буду выведывать это, но знай, если ты заинтересован во вступлении в секту восходящей звезды, то я с радостью дам тебе личную рекомендацию!» Ньяка с толикой зависти взглянула на Кая. «Все-таки получить рекомендацию от одного из трех верховных старейшин секты Дорого у вас стоит. Ладно, а теперь займемся делом. Отпустив Кайзера, обернулся Небесный монарх. Он уже ощутил пространственную складку, поэтому сразу же приступил к созданию прохода внутрь. Развернуть ее он даже не пытался, слишком сложно и рискованно было делать это. Подойдите и возьмите меня за руку, вскоре произнес старик. Сопротивляться воины не стали и выполнили просьбу. Мгновения спустя все четверо оказались уже в другом месте. Перед ними раскинулись руины небольшого поселения, в центре которого расположился огромный полуразрушенный храм, похожий на тот, в котором их группе довелось побывать. Если это еще одна ловушка, то я буду смеяться, сказал Рагнар. Я чувствую, внутри есть какое-то искажение, сообщил Небесный Монарх, зашагав вперед. Кай, Ньяко и Рагнар последовали за стариком, но не успели они пройти и двадцати метров, как позади них внезапно раздался громкий треск. Воины тут же обернулись и увидели медленно расширяющийся проход на ту поляну, где они недавно находились. Что происходит? Приготовились к битве, Ньяко. Кто-то приближается. Сразу же сообщил Кай, явив ничем не примечательный клинок среднего качества императорского ранга. Монахи и Рагнар тоже напряглись, предполагая, что к ним вновь появились призраки. Старик раскрыл сферу пространства, однако это лишь замедлило расширение прохода. Я не могу остановить его, поразился небесный монарх. Осознав, что ему противостоит более могущественная сила, чем императорского ранга и даже псевдобожественный ранг, бежим в храм, крикнул он, как вдруг из тумана наконец вырывались три фигуры. Это были Сакуми, Андо, Хиро Андо и капитан их стражи Рон. Именно их божественный артефакт и сформировал проход. Кайу стало сразу понятно, что бегут эти трое не просто так. И словно подтверждая его слова из тумана вырвалось сразу пять гигантских призраков. Эта тварь выжила, прошепел Аняку, а теперь еще и ведет призраков к нам. Нужно не дать им пройти. Только попробуй, издалека крикнула Сакуми, догадавшись обо всем лишь по одним глазам Дорганки. В любом случае Ньяко не успевала, так что Троица все же пробежала через проход, который затем сразу же пропал. Рухлять перекресток, блахастая и тормознутый! По очереди посмотрела Сакуми на Манабе, Рагнара, Ньяко и Кайзера. Это все, кто выжил из той толпы? Усмехнулась она. Слабачка пытается из себя что-либо строить? презрительно взглянула на девушку Ньяка, как бы намекая на свой титул. «Ха-ха-ха! Что это за убожество? Твои звезды действительно ценнее моих, но вся эта сила лишь из-за того, что ты уже старуха и тренируешься намного дольше меня. Будь я сейчас священным лордом восьмого уровня, то уже давно бы достигла шести средних или даже больших звезд». А какой был титул у тебя, когда ты находилась на пике ступени элементалиста? Это не твое дело. Спокойно и при этом надменно ответила Ниака. В конце концов, в мире боевых искусств никто не дает поблажек. И то, что ты родилась позже, это только твоя проблема. А знаешь, какая у тебя еще есть проблема? Слишком длинный язык, который стоило бы укоротить немного. В тот же миг на Дорганку неожиданно обрушилось мощное давление. Колени Ньяка подогнулись. «Попробуй, грязная нелюдь!» фыркнула Сакуми, демонстрируя голубой браслет на руке, низкокачественный артефакт божественного ранга. «Что? Уже не можешь? И куда же делся весь твой запал?» Измываясь над едва способной пошевелиться девушкой, скалилась она. Ну ладно, если встанешь на колени и начнешь молить меня о пощаде, то так уж и быть, я сэкономлю заряд изжались над тобой убогой. Может тогда ты лучше на меня потратишь этот заряд. Неожиданно прозвучало над духом Сакуми, что заставило ее вздрогнуть. Рагнар неведомым образом оказался прямо возле девушки, которая даже не сумела заметить его движения. Рефлекторно отскочив, Сакуми без промедления атаковала мужчину артефактом, при том на полную мощь. Навалившаяся на Аса гравитационная сила должна была превратить его в лепешку, однако Рагнар остался цел и невредим. Что это такое? Раздался его глубокий смех. Чикотно. А? Замерла шокированная Сакуми. Хм. Спокойно сделав несколько шагов, словно и не было никакого давления, Рагнар приблизился к девушке. Кажется, твой артефакт вот-вот треснет из-за отдачи, заметил он. Наконец, обратившая на это внимание Сакуми резко деактивировала предмет, тем самым освободив иньяка. К черту вас! Взяв себя в руки, бросила она. Где этот пространственный якорь, а? Сакуми, Хиро и Рон первыми направились к храму. «Спасибо!» — поблагодарила Дарганка Рагнара, вытирая хлынувшую из носа кровь. Из-за давления ее внутренности были немного повреждены. «Не понимаю, о чем ты?» — с ухмылкой ответил Ас, тоже зашагав к храму. «Это ведь был божественный дар, так ведь?» — подумала Ньяка, глядя на огромную спину мужчины. Ты в порядке? Подошел к ней банабы. Да, справлюсь. Отмахнулась девушка, достав из кольца зелье. Идем. На этот раз, к счастью, храм не оказался ловушкой. Здесь действительно находилась точка, которая была ближе всего к внешнему миру, пространственный якорь. Открыть проход из такого места на порядок проще. Массив переноса разрушен. Пробормотал старик, увидев покрытую трещинами платформу в центре храма. «Но можно попытаться восстановить. Кто здесь, кроме меня, владеет элементом пространства?» «Кайзер, я помню, ты использовал его». «Да, также я неплохо разбираюсь в массивах», — ответил Кай. «Замечательно». «Я тоже могу помочь», — сообщил Хира Анда. «Зачем ты страдаешь этой хренью?» Возмутилась Сакоми. Давай просто установим новый. Я не буду тратить ценные ресурсы, когда можно этого избежать, ответил ей брат. Отказываться от помощи Хира старейшина не стал, так что втроем они приступили к ремонту массива переноса. На это у них ушло около пяти минут, после чего конструкцию активировали. Из-за особенностей скитающегося острова формирование прохода займет еще несколько минут. Воодушевленно сказал Манабе. Осталось еще немного, и мы, наконец-то, выберемся из этого проклятого места. Хорошо бы. Как мне это все ужасно чертело. Глядя на свои ногти, поморщилась Сакуми. Посмотрев на нее, Манабе уже собирался было нечто сказать, как вдруг весь храм содрогнулся. В тот же миг все ощутили приближающуюся опасность. Выбежав из храма, воины увидели, как покрывается трещинами пространство вокруг поселения. становилось сразу понятно, что кто-то грубой силой пытается прорваться в эту складку пространства. Нужно установить отталкивающий пространственный барьер вокруг храма, чтобы выиграть время. Кайзер, Хира, помогите мне! Все остальные начинаете вливать в барьер энергию, как только он образуется. Ко всеобщему удивлению, никаких возмущений от Сакуми Анда не последовало. В итоге, к тому моменту, как в пространственную складку ворвались гигантские призраки, вокруг храма уже сформировался огромный барьер. Противников были десятки. Врываясь через созданную трещину, они сразу же направлялись к храму в центре, словно чувствуя прячущихся там воинов. Но чем ближе они оказывались к цели, тем сложнее было им преодолеть оставшееся расстояние. Полупрозрачный барьер с огромной мощью отталкивал призраков, попутно сметая во все стороны руины древнего поселения. Мы втроем будем удерживать барьер, а вы постарайтесь замедлить их и нанести как можно больше урона. Глянув через плечо, крикнул небесный монарх. Пробуйте разные виды духовных и даже физических атак. Должна же быть у них хоть какая-то слабость. Так завязалось противостояние. Рагнар, Нияка, Сакуми, Хира, Ирон издали осыпали гигантских призраков разнообразными техниками, пока те медленно приближались к барьеру. Их становится только больше, осознал Манаби. Такими темпами они доберутся и разрушат барьер раньше, чем образуется проход. Использовать ее или подождать? К черту сомнения! Мона бы внезапно вспыхнул огромной мощью. Он мало того, что начал усиливать себя рунами, так еще и потратил весь доступный на данный момент максимум энергии души. Не жалейте сил и ресурсов, крикнул старейшина. «Главное — продержаться! Секта восходящей звезды потом обязательно компенсирует вам всё!» Словно откликаясь на слова небесного монарха, остальные усилили напор. Войны перестали скрывать свои силы. Ньяка продемонстрировала полные сферы тени, смерти, ветра и холода. Используя эти элементы... Она все же сумела найти способ воздействия на призраков и, как минимум, стала серьезно замедлять их. То же самое касалось и Рагнара. С помощью полных сфер земли, тела и крови, а также полного подчинения, которое он внезапно продемонстрировал, он обнаружил способ наделять призраков частичной материальностью, что делало их более уязвимыми к обычным атакам. Что же до Сакуми и Хира? что они не смогли придумать, как воздействовать на призраков только собственными силами. Однако это не значило, что они оказались бесполезными. Используя божественный дар основателя их клана, идеальное оружие, они вносили не меньший вклад в борьбу. Этой способностью они заставили свои катаны сиять, вслед за чем любые их удары или техники, сформированные внутри этого оружия, становились в разы более смертоносными. А поскольку это все же был настоящий божественный дар, то усиленное им оружие позволяло разбить даже казалось бы неуязвимых призраков. К слову, близнецы использовали отнюдь не одинаковые элементы. Сакуми владела средними сферами меча, лавы и воды, а вот ее брат обладал средними сферами меча, сабли, ветра и пространства, а вдобавок использовал концепцию инь. Не считая Кая, который не отвлекался от поддержания барьера, в отличие от Хира Андо, наименее полезным был Рон. К сожалению, он не обладал таким же опытом и одновременно гениальностью, как Ниако и Рагнар, и при этом не владел никаким божественным даром, как близнецы Андо. В конце концов, используя средние сферы меча, сабли и песка. Он мог лишь нарушать целостность призраков, заставляя их восстанавливаться из тумана и лишь слегка замедляться. Вскоре Манабе призвал отправленного недавно в пространственный артефакт Хизенши. «Верховный старейшина!» Оглянувшись, произнес священный лорд. «Вопросы оставь на потом», – перебил его старик. «Возьми артефакт и иди в тот храм». Там ты найдешь массив переноса, который вот-вот должен сформировать связь с внешним миром. Людей из артефакта достань. Я опасаюсь, что такой переход внутри артефакта может быть опасен для них. Начинайте переправу, пока мы сдерживаем призраков. Как прикажете. Поклонился воин, а затем побежал в храм. Следующие полторы минуты выдались самыми напряженными. Гигантские десятиметровые призраки вплотную приблизились к барьеру, начав медленно пробираться сквозь него, что лишь увеличивало нагрузку на Кая, Манабы и Хиру. К тому же внутри складки пространства были уже не десятки и даже не сотни, а целые тысячи подобных существ. Все, идем! – крикнул Манабы, одновременно с этим активируя артефакт, который должен был поддерживать созданный ими барьер где-то еще минуту. «Сестра?» – удивился Хиро, увидев, как истаивает дымкой фигура Сакуми. «Что это значит?» – подумал вслух Рон. «Ее аура ощущается уже внутри», – помрачнел верховный старейшина. Воины моментально переместились в храм и тут же застыли. Весь пол был усыплен искромсанными трупами тех, Кто решил переждать путешествие по скитающемуся острову в пространственном артефакте верховного старейшины? Судя по всему, некто разрушил сам артефакт, тем самым спровоцировав миниатюрную пространственную бурю. Затем все увидели обезглавленное тело Хизэнши. Оно лежало возле светящейся платформы массива, на которой стояла никто иная, как Сакуми Андо. Девушка победоносно скалилась, демонстрируя воинам средний палец. «Никто не должен узнать, что это из-за меня корабль попал в пространственную бурю!» Исчезая во вспышке света, подумала она. «Но и заодно избавлюсь от мадоедливого братца!» Прежде чем Кайзер, Нияко, Рагнар, Манабе, Хиро и Рон успели что-либо сделать, девушка покинула скитающийся остров. А уже секунду спустя, оставленный ею возле массива божественный артефакт, высвободил всю мощь в ужасающем взрыве. «А-а-а-а-а-а!» Послышался в последний миг неистовый рев верховного старейшины. «Почти полмиллиона рун. Столько находилось в накопителе небесного монарха, прожившего непомерно долгую жизнь». И именно их однамоментная активация поставила жирную точку в длинной истории славного воина по имени Манабе.